Глава 68. Нарушение личных границ. Затягивание времени сессий. Если при завершении сессии клиент осознанно или неосознанно пытается продлить ее, например, задавая несколько последних вопросов, терапевту важно четко обозначать свои личные границы и не продлять время сессии, даже если клиент настаивает на этом. Жаль, что у нас не остается времени для обсуждения этого вопроса. Можем ли мы запланировать обсуждение этой проблемы на начало следующей сессии? Я понимаю, что вы расстроились из-за этого. Стоит ли нам назначить следующую сессию раньше, чтобы быстрее обсудить эту проблему? Или вас устроит, если мы поговорим о ней в первую очередь на следующей неделе? Соответственно, следующую сессию важно начать с обсуждения той проблемы,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 и условных предположений клиента по поводу своевременного завершения терапевтом предыдущей сессии, терапевту важно побудить клиента исследовать причины, по которым терапевту важно вовремя завершать встречи с клиентами и, в случае необходимости, озвучить эти причины. Мне важно завершить сессию вовремя, чтобы заполнить ваш бланк терапии и успеть ознакомиться с бланком терапии следующего клиента. Звонки и сообщения между сессиями. Аналогичное обсуждение терапевту важно проводить с клиентами, которые звонят или пишут ему между сессиями, если такой формат не был оговорен заранее. Если подобного рода обращения клиентов к терапевту вне терапевтических сессий исходят из их попыток получить какие-либо заверения, что особенно характерно для клиентов с эпохондрическим, обсессивно-компульсивным и генерализованным тревожными расстройствами. Терапевт также может в качестве психообразования указать на то, что такие действия клиентов уменьшают их тревогу в краткосрочной перспективе, но усиливают ее в долгосрочной, а также ведут к подкреплению выученной беспомощности и прокачке дисфункциональных компенсаторных стратегий. Не менее полезным будет следующее прояснение терапевта. «Моя цель – поддерживать вас, а не ваше тревожное расстройство, навязчивые действия, защитное поведение». Иными словами, терапевту важно вынести на обсуждение невротическую потребность клиента звонить или писать ему между сессиями, чтобы определить связанные с таким поведением автоматические мысли и условные предположения клиента. На прошлой неделе вы звонили мне несколько раз. Вы не против, если мы обсудим, что побуждает вас это делать и как вы можете помогать себе самостоятельно? О чем вы думали и какие эмоции вы испытывали перед тем, как позвонить мне между сессиями? Выявление и проверка дисфункциональных когниций. В процессе такого обсуждения Могут вскрыться дисфункциональные когниции клиента о невыносимости, бесконечности и неконтролируемости сильных негативных эмоций, необходимости немедленного избавления от них, неспособности справиться с эмоциями самостоятельно, необходимости получения поддержки при появлении эмоций, желании переложить ответственность при осуществлении выбора на терапевта с целью избегания возможных сожалений в будущем и так далее. Терапевту важно помочь клиенту изменить эти неадаптивные представления и побудить его воспринимать возникающие между сессиями эмоциональные трудности в качестве возможности для проведения поведенческого эксперимента, нацеленного на проверку этих мыслей, а также в качестве возможности для самостоятельной отработки техник и упражнений по совладанию с эмоциями, решению проблем, обсуждавшихся на сессиях. В такие эмоционально трудные моменты клиент может спрашивать себя, что бы сейчас порекомендовал мне сделать мой терапевт, о чем бы он спросил меня, если бы я ему написал или позвонил. Выработка навыков совладания с эмоциональными эпизодами. Терапевт может предложить клиенту в такие трудные периоды выполнять оговоренное на сессии домашнее задание в течение одного часа, прежде чем решить, стоит ли звонить терапевту. Попутно указав на то, что целью когнитивно-поведенческой терапии является становление клиента психотерапевтом самому себе, для чего крайне важна самостоятельная отработка клиентам тех или иных навыков между сессиями. При необходимости Терапевт может провести с клиентом рационально-эмоциональную ролевую игру, в которой терапевт будет озвучивать автоматические мысли клиента, побуждающие его звонить терапевту, в то время как клиенту важно их опровергать. Также терапевт может подвигнуть клиента отслеживать непростые в эмоциональном отношении эпизоды, во время которых он справлялся самостоятельно. Как вы думаете, Были ли на минувшей неделе моменты, когда вы справлялись с эмоциональными трудностями сами, хотя у вас возникло желание позвонить или написать? Что вам помогло не обращаться за помощью? Можете ли вы использовать эти мысли в схожих ситуациях? При этом крайне важно, чтобы клиент понимал, что у него есть возможность позвонить или написать терапевту, при возникновении действительно чрезвычайных обстоятельств. Однако предварительно важно согласовать с клиентом такую возможность и установить ограничения на звонки при отсутствии конкретно обозначенных экстренных ситуаций. Кроме этого, терапевт может выдать клиенту перечень правил терапии, в которые будут в том числе включены запреты на телефонные звонки между сессиями, за исключением экстренных, и форс-мажорных обстоятельств. Если другие не уделяют мне все свое время, значит я им безразличен. Довольно часто такого рода избыточное поведение клиента, демонстрируемое им как во время сессий, так и между ними, исходит из условного предположения: если другие не уделяют мне 100% своего времени, значит им на меня все равно. Которая прикрывает и обслуживает глубинные убеждения категории непривлекательности и обусловливает такие неадаптивные копинг-стратегии, как, например, гиперконтроль признаков безразличия со стороны окружающих или упреждающее отвержение других людей. Для изменения такого условного предположения терапевт может задать следующие вопросы. Если бы другие, в том числе я, уделяли вам 100% своего времени, то что бы происходило? Если бы другие уделяли вам 100% времени, то как они могли бы жить своей жизнью? Возможно ли в принципе, чтобы кто-то уделял вам 100% своего времени? Значит, люди могут не уделять вам все свое время, но все же испытывать к вам интерес? Есть ли среди вашего окружения люди, которые уделяют вам 100% своего времени? Кто из ваших знакомых, как вам кажется, проявляет к вам наибольший интерес? Посвящает ли он вам 100% своего времени? Значит ли это, что вы ему неинтересны? К кому из ваших знакомых, как вам кажется, вы проявляете наибольший интерес? Посвящаете ли вы ему 100% своего времени? Значит ли это, что он вам не интересен? Значит, вы можете проявлять интерес к другим, не уделяя им 100% своего времени. Значит, и другие могут проявлять интерес к вам, не уделяя вам 100% своего времени. А что будет происходить, если вы продолжите думать по-старому? Негативные реакции терапевта на нарушение личных границ. Самому терапевту важно отслеживать свои негативные, эмоциональные и поведенческие реакции на внеплановые звонки и сообщения клиента между сессиями и определять и изменять вызвавшие эти реакции неадаптивные автоматические мысли и условные предположения. Так терапевт может отреагировать на внезаплановые обращения к нему клиента гневом. Клиент не должен звонить и писать мне между сессиями. Тревогой. Если он продолжит мне названивать, я лишусь возможности личной жизни. Подавленностью. То, что клиент беспокоит меня между сессиями, невыносимо. Виной. Я должен как можно быстрее удовлетворить потребности клиента, а иначе я плохой психотерапевт. Гиперответственностью. Клиент не справится без моей помощи между сессиями. Я должен постоянно быть на связи с этим клиентом. Дисфункциональной радостью. Если клиент звонит мне между сессиями, это говорит о том, что я востребованный терапевт. Осознав свои негативные реакции, терапевту необходимо продиспутировать создающие эти негативные реакции мысли и верования. Почему клиент не должен так себя вести и выстроить баланс? между произвольным установлением границ и потаканием клиенту.